Сначала, как включились обзорные экраны в форме окон, пейзаж был довольно однообразный. Море, пусть и такое необычно зеленое и слишком спокойное, зеленый потолок, косые лучи света с неба. Пять минут смотришь и понимаешь, что видел все, что можно. Ну, разве что различимые с высоты внушительные косяки рыб, следующие за солнечным зайчиком по поверхности воды, привлекали внимание. Потом, наконец, показался берег Азура, стена деревьев, встающая из соленой воды и уходящая на километр вглубь. Отрезала от моря вполне привычного вида саванну. Разве что раньше экс-император видел ее только из окна поезда, его перевозом, а не с высоты птичьего полета. Необычным было другое, небо. Почти нормальное, в небольшую прозелень, голубое небо. И солнце на нем, яркий кружок, словно колеблемый маревом, который внезапно поменял размер и переместился на другой участок неба. Слав звучно икнул от неожиданности, да и кто бы сдержался. «Что-то не так?» — тут же среагировал Марк. «Может пить?» «Солнце». «Нет, солнце предоставить не могу. Не в моей компетенции и уж точно не на борту спасателя», — развел руками молодой человек и по выражению лица собеседника понял, что сказал что-то не то. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Не уверен», — отозвался землянин, пытаясь прийти в себя после шутки. Он надеялся, что шутки молодого человека. «Солнце. Мне показалось, оно по небу скакнуло». «А, это», — сразу успокоился медик. «Те районы, которые дооблучают дополнительно солнечным светом, такого не видят, внушает по первому разу, согласен. Это просто листья отражатели на верхнем фито-биослое повернулись». Компенсируя положение светила над горизонтом. Ну, савана в естественном освещении получает очень большой солнечный поток, а фитослои в зоне штиля у отметки в 25 км, снимающие мю-компоненту фотопотока, эффективно переотражают видимый спектр, но не на 100%, разумеется. Плюс контрольные зоны на разных высотах, они не плотные, но тоже слегка задерживают свет. Вот и приходится доподсвечивать, отражая солнце из-за горизонта. Иначе естественный биоценос слетит из заповедник того. Вот моя группа, когда на хике сидела на практике, видела дизайнерский биоценос типа саванна. 10 видов копытных, 5 видов птиц, грызуны, опыляющие насекомые, ну и травы с деревьями, 282 вида. Трава мягкая, хищники на человека напасть не могут и ест одну пятую солнечного потока. Но ведь мы должны сохранить генетические резервуары с естественной средой. Хотя Соня до сих пор не может понять зачем. И понимать не собираюсь, донеслось со второго кресла. Спасибо за объяснение, сухо поблагодарил Свят и закуклился в свои мысли. Его подавлял масштаб изменений в мире. В мире, который он перед самой войной уже втайне считал своим. Свой мир, дудки, кто же это все наградил? Напрашивалась мысль, что за эльфами стояла еще какая-то сила. И теперь он даже знал, у кого спросить, Алексей. Но тогда прощай случайное инкогнито, которое старому экс-правителю почему-то очень не хотелось терять. Обнаружить, что попал под какую-то там амнистию, было столь же неприятно, как и обнаружить обратное. Попал в черный список тех, кого никак и никаким боком. Короче, монарха в отставке заела гордыне. Бывает. Меж тем пейзаж еще раз изменился. Саванна резко обрывалась стеной деревьев, перед которой Святослав с неожиданным замиранием сердца разглядел свою железную дорогу. Полотно двух параллельных веток прихотливо петляло в складках местности, но в целом направление сохраняло. А менее чем в километре за заборчиком из зелени, не иначе как против зверей, как в насмешку над имперским достижением, совершенно прямыми линиями шли поднятые на опорах трубы какого-то внушительного диаметра. Через секунду память вытолкала ему воспоминания о прочитанной еще в самой первой жизни статье о капсульном транспорте. По трубам с откачанной атмосферой и со скоростью куда быстрее звука летели на магнитном поле капсулы-вагоны. Вот отчего линия труп такая прямая. Спрашивать подтверждение, угадал или нет, свет не стал. Настроение, воспрянувшее после увиденного голубого неба и испортившееся после описания циклопических воздушных биожелюзи, еще немного упало. Даже замеченный вдалеке дымок паровоза, экскурсионного что ли, как на земле на лошадях катают, ничего не исправил. После труб пейзаж запестрел редкими постройками, водоемами явно искусственной формы, полями и садами, или не тем и ни другим, а чем-то прямоугольным разного оттенка, набившего оскомину зеленого с редким вкраплением белого, серого и красного. Наверное, зеленый для этой планеты теперь, как серый для Земли, цвет по умолчанию, который замылившийся глаз часто просто опускает. Полоса жизни сменилась предгорьями, слишком равномерно засаженными чем-то, чтобы различить детали, а по курсу уже надвигались гряда песков, Великая стена и еще с десяток названий в более узких кругах. Трансконтинентальный хребет, не уступающий земным Альпам по недоступности, хоть и проигрывающий по высоте, вдруг оказался не только снизу совсем близко, но и вокруг. Но спасатель прошел между вершинами как по нитке, даже ни разу не скорректировав маршрут и не качнувшись. У Святослава даже появилась дурацкая мысль, что за бортом что-то другое, а ему просто показывают красивую картинку. Но вряд ли экипаж согласится открыть люк и показать. Да и по времени, оговоренному Соней, уже немного осталось. Горы оборвались нерезко, их длинные хребты сбегали исполинскими волнорезами, чтобы разбить многотысячелетний приступ песков. Еще совсем недавно даже по человеческим меркам. Святу даже показалось, что он узнает место, где они блуждали, пытаясь растянуть воду, но это была только иллюзия. Теперь, когда скалы врезались в море зелени, которое кое-где их запросто перехлестывала, соотнести вид от земли с видом сверху было уже невозможно. Пустыни и вовсе не было, только безбрежная зелень джунглей разных оттенков, или подождите, огромного города? Бывшая пустыня была в тени, Самолет, уходя на восток, оставил день позади и влетал в легкие, будто нарочито ускоренные зеленоватые сумерки. Примечание, отсюда в том числе подсвечивается саванна, конец примечания, которые обитатели леса ничуть не смущали, с подсветкой у них было все окей. Сквозь листовые крыши возвышались шпили, антенны, зданий или деревьев, или все-таки зданий. Светились окна и ровные строчки проспектов, наблюдалось движение, причем как внутри, так и над поверхностью ландшафта. Самолеты, летающие вагоны, какие-то диски. Город, прокомментировала спасательница. «Там впереди, видите, светящиеся шпили? Это республиканский центр, нам туда. Ты составил отчет, Марк?» «Давно уже, и отправил». «Я тоже, не так давно. Садимся у администрации». «Нет, садимся у научного корпуса», — отрезал медик. «Ты понимаешь, что пациенту 85 лет?» Надо срочно делать геронтотерапию хотя бы нулевой цикл. А поскольку ты не признала случай особым, это возможно только после углубленного генетического анализа. Решивших покинуть анклав недаром маринуют еще два месяца, все анализы и предварительная псиподготовка. Потому из анклавов и бегут иногда кто-то боится ботвы в голове. Без нейросети в большой мир анклавовцев не выпускают. Кто-то почему-либо не может или не хочет ждать. Человека, провернувшего такой финт, что довольно непросто, уже выслушивают и проверяют в отдельном порядке, здесь, в административном корпусе центра. Но они не помирают от старости, блин, я себе места не нахожу. Так что к научникам, имею право, у них хватит мощности все проверки провести за час, и лечение тоже. А после в администрацию. Как медик, отвечающий за здоровье, я усматриваю такую необходимость. Формально все равно, в каком порядке будет пройдена административная проверка, до собеседования или после. Зафиксировано, отозвалась девушка и стянула шлем. Готовьтесь, сейчас обогнем шпиль и садимся. Однако зрелище за шпилем привлекло внимание и пилота, и всех остальных. В небе, скрытым зеленым муаром, очертился более светлый круг неба, из которого немедленно ударил куда-то в сторону сильно косой поток солнечных лучей. Это что-то новенькое. Марк даже вцепился в кресло, чтобы не привстать, и тут же хлопнул себя ладонью по лбу. Проклятие! Сегодня же старт. Старт. Ах да, девушка повторила его жест. Баз будут выводить. Так, думаю, мы должны видеть это своими глазами. Сажусь на крышу. Самолет почти как скоростной лифт ухнул с высоты полкилометра, теряя горизонтальную скорость на реактивной тяге и достаточно плавно, только все-таки не уложившись в один же, затормозил над плоской площадкой, одновременно поворачиваясь люком в нужную сторону. А откинулась раньше, чем опоры шасси коснулись крыши, и как никогда выглядевшие почти как дети-спасатели выскочили и подбежали к лееру ограждения. Там были еще люди, парами и тройками, в халатах и в обычной одежде. Свят вдруг понял, что с мягкого и принявшего такую удобную форму кресла вставать совсем неохота, тем более на улице было более свежо, чем в салоне. Старость не радость, но любопытство пересилило. Держась за спину, он успел подойти как раз вовремя, чтобы увидеть возносящийся вверх силуэт, напоминающий иглу или ракету. Огромную, как стало видно чуть позже, на фоне пролетел еще один популярный здесь тип спасатель. Дюзы не изрыгали пламя, похоже, подъемные двигатели работали по другому принципу, только воздух дрожал снизу, да, наконец, донесся до зрителей далекий, но мощный гул. Постепенно разгоняясь, громада дошла до потолка, попадая точно в отверстие в нем, и первая ступень также плавно оттормозив пошла вниз, позволив ракете наконец обзавестись пламенным хвостом. Крыша разразилась аплодисментами а люди дружно потянулись к спускам, разговаривая чуть громче и возбужденнее, чем обычно. Биоавтономная станция. Да большая же они био, малых было с десяток уже. Говорят, телескоп и радиотелескоп. Хотя по мне лучше бы зеркала начали выводить, от них толку больше, сколько энергии в свет пережигаем зазря. Если экосистема за год не деградирует, пошлют человека. Дурак ты, зеркала надо прямо там выращивать, а не тащить снизу, для того и бас. А я по-прежнему считаю, что нужно сразу лунный конструктор разрабатывать. Луна-зеркало, и чего мучиться? И подсветка, и энергия, и вода там, говорят, должна быть, пусть даже и немного. У Святослава защемило в груди, но он сделал над собой усилие и даже попытался выпрямить согнутую старостью спину. В голове у него, возвращаясь, вертелся всего один вопрос. Кто, черт возьми, кто, кто все это создал? отобранную одежду когда загружали старика в настоящий кокон состоящий из чего то так и не вернули взамен подогнав по фигуре выдали комбинезон точнее он сам подогнался один из ученых не глядя на пациента только спрашивал удобно тут а тут цвет сменить не желаете и потом совершенно так же как земные врачи выставили в коридор пока идет обработка результатов коридоры в здании были скорее террасами одной стены не было Алея огораживал пустоту за краем. Тропический климат позволял обходиться вообще без стен. Свет сначала сел на скамейку, какие же тут все сидушки удобные. Но некий памятник на улице, сделанный из 30-метровой в высоту базальтовой глыбы плиты, привлек его внимание. Отсюда с третьего яруса разглядеть верх и низ и левый и правым края можно было, только подойдя к перилам, а середина много информации не давала. Пришлось встать. Сердце кольнуло и боль в этот раз не прошла. Смешно, это был вообще первый раз, когда у Святослава что-то болело, кроме горла, желудка и немногочисленных ран. По крайней мере, другие воспоминания о плохом самочувствии память отказывалась предоставлять. Впрочем, мысль о самочувствии экс-императора оставила сразу же, как только он обозрел все каменное полотно, точнее, увидел на нем себя. Узнать монарха всея империи можно было по характерной короне, которую Свят вообще-то носил очень редко. Скульптор не заморачивался чертами лица, нанося их рубленными штрихами. Две-три основные особенности и все. Свят первый каменный в виде барельефа оказался как раз напротив Свята живого, но он не сутулился, да и с мышцами у него было пока еще все в порядке. Композиционно, как и остальные фигуры полотна барельефа, Каменный император держал одну руку поднятой, а другую склоненной к земле. Поднятая рука как бы охватывала фонарь уличного освещения, столб которого оказывался за фигурой. Далее были видны профили крыш домов. Над головой свято нависал небольшой дирижабль. В опущенной руке характерно прорисовывался АК. Святу понравилось своеобразное освещение каменного массива, Кажется, свет был тоже элементом композиции, бросая дополнительные тени складки на лица и одежды запечатленных. Император узнал стоящих рядом с ним. Справа и слева от монарха изображались двое герцогов, южный и северный, Ник и алей. Ник стоял, вскинув голову, его лицо выражало упрямство. Воздетая рука упирала отбойный молоток в кусок скалы, опущенная опиралась на достающий до пояса артиллерийский снаряд. Алей держал в опущенной руке противогаз, а в поднятой обычную круглую химическую колбу. Композиция города вокруг свята захватывала и стоящие рядом фигуры. Чуть в стороне от тройки в центре левого крыла монумента изображались две женщины. По треуголке на голове опознавалась Лана Светлана. В опущенной руке она держала абордажную саблю, поднятая опиралась на мачту с косым парусом. По другую сторону от группы императора оказалась Марина вид который мигом напомнил Святославу разговор в кабине спасателя, в отведенной руке пулемет, перехваченный за ствол, в поднятой, зажатой колосье пшеницы. «Помни историю, какой бы она ни была», неожиданно раздался голос незаметно подошедшей Сони. «Это монумент так называется, хотя все его зовут Десять Перевернувших. Там Маркс сцепился с научниками, чего-то они там решить не могут. У меня уже уши завяли». «Почему?» «Почему не могут? Я так и не поняла. Какие-то маркеры типа «З» в геноме. И что-то там нужно по инструкции. Я с медициной не очень дружу. Там сказали, что сейчас кто-то придет компетентный по этому вопросу. Он как раз здесь, в здании, по случаю пуска». «Почему такая символика?» — указал на камень Слав. «А, это? девушка обернулась. Ну так хороший и плохой же. Смысл в том, что нельзя отделить одно от другого, это жизнь». Если выделить только заслуги или только ошибки и потери, то как наука история просто сломается, потеряет смысл и будет вредить. Вот и показали так. У имперцев герцог Ник открыл самое масштабное сражение в истории, снаряд. Но после работал в геологоразведке, почти не бывая в городах, его однажды засыпало прямо в шахте смерть. Благодаря ему республика не захлебнулась без металла в первые годы после установки биосферы. Месторождения на Хике оказались уже истощены, недаром они тоже воевать хотели. Арей, ну понятно, химия военная и химия обычная. Император, прогресс и цивилизация, но и мировая война. Капитан Лана, изобретатель парусной острастки, благодаря которой наладилась логистика, но и геноцид островных жителей морскими охотниками нельзя забывать. Принцесса Марина, накормившая имперский народ, но поднявшая для этого бунты, перебившая почти всю верхушку столицы, выжившую после инферн А справа никак не могу разглядеть. Решил не уточнять о Маре Святослав. Просто боялся услышать что-нибудь этакое. Республиканцы ближе к центру. Мора Рокс лидер. У него в руке Болтер. Защита столицы уже бывшей империи. А в другой это он типа на кусок льда опирается автор концепции вымораживания непокорных регионов, свет перекрывали и с концами. и Грегори, крайне слева, автор подводных полей, в поднятой руке у него аквамарин, а в другой листе спала, это такой фитонаркотик, редкостная гадость. Говорят, от поставок в Нароне чуть ли не 200 тысяч человек пострадало, пятая часть военных потерь, три фигуры справа по центру, Лима, Эль и Олессу. Лима держит сердце в лазе, создательница медицинской школы Арка, в опущенной руке череп эксперименты на людях. Эль, это которая эльфийка, в поднятой руке макет Трима скоростного парусника, опущенная опирается на фиторакету. Именно ими Южную Гряду выжгли 10 дней непрерывных бомбардировок. Ну и Олессу В воздетой руке ветвь, это он придумал, как перестроить эльфийскую флору под использование через нейросеть, а в другой руке глобус мира. Число случайных жертв от глобальной перестройки биосферы больше, чем от всех остальных вместе взятых. Все они стоят на чашах весов по пятеро с каждой стороны, вроде как противостоящие, но при этом и уравновешивающие друг друга. Глубокий философский смысл. Олессу, Олессу, забормотал Святослав, которому мужчина с барельефа все больше и больше казался знакомым. Так получается, что без него не было бы Республики Арк? «Ну да», — кивнула девушка, «фитотехнологии, с них все началось. Вообще, об этом книга есть, даже не одна, можно скачать... Ах, да, ну если попросить, могут распечатать, наверное». «И мы сейчас находимся в республиканском центре тоже арка. И в состав арка вошла империя после переворота Мары, принцессы Марины?» Чувствуя, что начинает прозревать, переспросил экс-монарх. «Да, все верно». А Марина пошла на переворот, потому что ей спасли жизнь медицинские технологии республики. Один из первых успешных примеров фитозамещения органов. По сути, она была, как это, спящим агентом. Император Свят ушел на морское сражение, в котором погиб. Мара подняла восстание через 12 часов. И все-таки не прав, Марк, ужасно романтичное было время. Правда? Такая интрига. Сейчас все, увы, куда проще. Этот Олессу... Он уже мертв, как и остальные, чувствуя, как из глубин души поднимается клокочущая ярость, спросил экс-император, страну которого не просто разрушили, как он раньше боялся. Нет, ее обезглавили и старательно воспользовались, выстроив из имперской научной мысли и имперских людей себе опору, пока биосфера не придет в стабильное состояние. И почему лицо кажется таким знакомым, бесит еще больше? «А лесу жив, разумеется», – удивилась Соня. «Биотехнологии, геронтотерапия. Он и сейчас выглядит так же, как и на монументе. Все из арка живы, а из имперской пятерки только Мара». «Хотите его увидеть?» «Согласна, великий человек. Но с виду он обычный. Над головой не горят огненные буквы Создатель нового неба, как в том романе о нем. Он, кстати, скорее всего, здесь сейчас, в научном корпусе. Запуск же». «Ты о ком?» – вышел на балкон чем-то раздраженный Марк. «Оболессу», – махнула рукой в сторону барельефа девушка. «Он где-то тут, в здании». «Да, я в курсе. Его и ждем. Почему-то без его личного присутствия нельзя получить визу на начало лечения. Хотел бы я знать, что за Маркер Зе такой. Даже в голову ни одного слова сокращения не приходит». «Затмение, знание, завтрак» – радостно помогла спасательница. Ага, злость зала земля, тут же поддержал ее парень. Земля! мелькнула догадка в голове у слава. Местные просто урезали наши двухэтажные имена: Святослав Свят, Алексей Олей, Николай Ник, Олесу Александр, и только один Александр попал сюда, только он сдох, должен был, без воды и еды посреди пустыни. Или его подобрали бедуины, ответила попаданцу под руку логика. В самом деле, почему я так святый и без задней мысли был уверен, что жердяй погиб? Умер без воды. Получается, он сломал мне жизнь, неумолимо подсказал внутренний голос. Он вынудил меня подать руку, потому что не мог перетащить свое сало через карниз. Из-за него я попал сюда, из-за него мне пришлось пожертвовать Галиной. Если бы он честно донес те трое суток свою часть груза, Не пришлось бы останавливаться на лишний отдых, и бедуины прошли бы мимо. А потом он нашел чертовы листики, что-то с ними сделал в компании с наркодельцами, неужто травку новую вывел, что-то сделал с моей любимой дочкой и захватил, используя ее, мое главное детище, мою империю, свернув нафиг все разработки, которые я вел, разрушив государственное устройство. От ярости у Святослава почернело в глазах, и должны были бы подскочить давление и адреналин. Но ментальные техники погибшего эльфа, изученные для переходов между мирами, сделали свое дело, и старик сдержался. Даже не заметив, как рефлекторно отошел от все еще воркующей парочки экипажа спасателя, сдержался, и держался до тех пор, пока не увидел, как в конце балкона яруса появляется виновник всех его бед, Разрушенной жизни. И концентрация слетела к чертям. Адреналин и давление крови подскочили так быстро, что сердце просто не выдержало, сбивая ритм и уходя в желудочковую фибрилляцию, обрывая циркуляцию крови. И тканей даром для старого органа не прошла. Примечание: такое нарушение ритма сердца является угрожающим жизни и может привести к внезапной остановке сердца, требует немедленной восстановительной терапии конец примечания. Дернулся Марк, реагируя на показания браслета, но куда там? Зато Алесса уже почти подошел и с легким недоумением остановился около стремительно бледневшего и чуть трясущегося старика в комбинезоне научного корпуса с безумной улыбкой, протягивающего ему руку для пожатия.